Пятый день музыкального запоя. Только что записал песню голосом Барбары Стрейзен. Где-то 70-е или 80-е годы 20 -го века. Даже название толком не помню. Что-то насчет женщины и любви. Прослушал, хотел подправить одно место и сорвал голос. Подошел к зеркалу, увидел себя. Глаза ввалились красные, нос сухой. левое веко дергается. Когда же я спал последний раз? Напиваясь воды, из-под крана и ложусь. Прямо на пол, не отходя от умывальника. Последняя мысль. Хорошо, что линолеум мягкий.